Самым сложным в процессе подготовки к отъезду оказался отбор будущих участников экспедиции. Когда в кабине вездехода поместили двухнедельный запас провизии, воды и двойной комплект боеприпасов, все это заняло так много места, что принимая во внимание длительность путешествия, Неверов мог взять с собой еще только четверых. Три человека определились сразу. Он сам, водитель, знающий машину до последнего винтика, Селезнев, Игнат и Элайн. Официальной версии включения ее в состав экспедиции были, конечно, все те же Грайеры, поскольку именно они представляли единственную серьезную угрозу во время предстоящего путешествия. Но на самом деле главная причина заключалась не в этом. Невер все больше привязывался к Элайн, и ему трудно было сейчас оставить ее одну. После всего происшедшего с ней появилась какая-то таинственность, непонятный шарм, который всегда делает женщину неотразимой. Хотя неверов и не признавался даже себе самому, он все-таки ее немного побаивался. Трудно было забыть момент, когда она свободно читала его мысли, и хотя умом он понимал, что со сверхспособностями покончено, память не желала с этим соглашаться, да и полной уверенности в этом у Степана не было. Не мог он оставить ее на корабле, слишком неспокойно, тревожно становилось на душе, когда ее не было рядом, все время думалось, вдруг опять что-то случится, Что-то такое, когда он должен будет помочь, предотвратить несчастье, отвести от нее опасности, а его не окажется рядом. Одним словом, участие Лайн в предстоящей экспедиции было для него делом решенным. Сложнее всего оказалось отобрать двух последних участников экспедиции. Неверу пришлось потратить немало времени, чтобы убедить Ленца остаться. Кто-то должен управлять кораблем, базой и обеспечивать безопасность предстоящей экспедиции. В конце концов четвертым выбрали Делани, а пятым участником экспедиции с общего согласия стал Алмин. Три дня заняли подготовительные работы, но наконец все было закончено. Едва занялся хмурый сканский рассвет четвертого дня, вездеход покинул ворота базы. Было решено двигаться строго на юг, в противоположную от горы сторону, до тех пор, пока местность позволит придерживаться азимута, рассчитанного для них ленцем. Неверов всегда считал, что экономию стоит начинать с первого дня экспедиции, а не тогда, когда запасы топлива подойдут к концу. До побережья было не менее двух тысяч километров, и основную часть груза составляло именно топливо. Путь должен был занять около двух недель, с остановками в местах, требующих детального изучения. Для такого расстояния даже экономичной машине требовалось немало топлива. Несмотря на все сложности долгой дороги, Неверов не жалел о своем решении – пересечь на сухопутной машине весь материк. Если они на самом деле хотели познакомиться с планетой, с ней нужно было хотя бы раз встретиться лицом к лицу. Скоротечный визит к горе Граеров можно было не считать. Тогда все их внимание сосредоточилось на преследовании. Теперь же впервые у них появилась реальная возможность познакомиться с планетой. Два месяца отвоеванные у Грайров, срок немалый. Внешне, во всяком случае на первый взгляд, все пригодные для жизни человека планеты похожи друг на друга. Те же долины, те же степи, невысокие холмы, реки. Почти всегда услужливая память находит привычный аналог земного пейзажа. Но стоит всмотреться в него внимательнее, и глаз начинает замечать тысячи мелких отличий, свидетельствующих о том, что они находятся в чужом мире. Голубоватый цвет листьев. Слишком острые, необкатанные ледниками края валунов вдоль оврагов и отсутствие любой живности. Лишь теперь Неверов понял, как сильно давит на психику человека отсутствие всего живого вокруг. Человек привык существовать в биоцинозе своей родной планеты. Он сам был частью этого биоциноза. И теперь на длительный период, вырванный из него, чувствовал себя неважно. Птица не пролетит в небе, не застрекочет кузнечик в траве. не пересечет дорогу колючий и добродушный ежик. На родной планете их окружали тысячи живых существ, составлявших единое биополе, но только здесь, на Исканте, можно было по-настоящему оценить, как много оно значило для людей. Рядом с Неверовым сидела Элайн, и по ее печальному виду, по взглядам, которые она украдкой бросала на неторопливо проплывающий за экраном вездехода пейзаж, он понял, что она думает о том же. Впереди за пультом управления сидел Селезнев, а рядом с ним Делани. Пятый член экспедиции во время движения нес постоянную вахту в верхней обзорной башне за турелью бластерной установки.